Глава двадцать седьмая. Больше двадцати миль он проехал знойным днем по дороге, взбирающейся на холмы и сбегающей в долину, и после полудня поднялся на холм, который находился в одной двух милях к западу от Телботейса, откуда снова увидел это зеленое карыто, сочную и сырую долину реки Вар.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 А вдали раздавались хрюканье и визг свиней, измученных зноем. Шеркалиственные ревень и капуста были тоже погружены в дремоту, их большие листья вяло обвисли на солнцепёке, словно полузакрытые занты. Энджел расседлал и накормил свою лошадь, и когда он снова вошёл в дом, пробило 3 часа. В этот час обычно снимали сливки с молока утреннего удоя.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 И там, где кончался загар, он увидел белую отвластную кожу. Лицо её разрумянилось после сна, глаза были полузакрыты. Жизнь била в ней через край. И это было одно из тех мгновений, когда душа женщины полнее, чем когда-либо, облекается в плоть, когда самая одухотворённая красота становится плотской и чувственной. Потом эти глаза вспыхнули сквозь дым кударемоты, хотя с лица ещё не стёрлась печать сна, и мешая радость с удивлением и смущением, Тесс воскликнула: "Ох, мистер Клер! Как вы меня испугали я". В первую минуту она не успела подумать о перемены в отношениях, вызванные его признанием, но эта мысль ясно отразилась на её лице. Когда она встретила нежный взгляд Клэра, бросившегося ей навстречу. "Тыс, дорогая, любимая", прошептал он, обнимая её за талию и прижимаясь лицом к её горячей щеке. "Ради Бога, не называй меня больше мистером. Я так спешил к тебе". Тес не отвечала, но сердце её забилось быстрее. Они стояли в сенях на красном кирпичном полу, Он прижимал её к своей груди, а косые лучи солнца, врываясь в окно за его спиной, освещали её опущенную голову, голубые вены на виске, обнажённую руку, шею и пышные волосы. Спала она, не раздеваясь, и сейчас была вся тёплая, как пригревшаяся на солнце кошка. Сначала она не смотрела ему в лицо, Но вскоре подняла глаза, и он заглянул вглубь вечно меняющихся зрачков, окружённых радужной оболочкой с голубыми, чёрными, серыми и фиолетовыми волоконцами. А она смотрела на него так, как на второй день своего бытия могла смотреть Ева на Адама. Я должна снимать сливки с молока, умоляюще прошептала она. А сегодня дома осталась одна старая Дебора. Миссис Крик поехала на базар с мистером Криком. Редьке не здорово, а все остальные куда-то ушли и вернутся только к вечеру доить коров. Когда они направились в молочную, на площадке лестницы показалась Дебора Файндер. И мистер Клер сказал: "Я вернулся, Дебора. Я помогу тес снимать сливки". А вы, конечно, очень устали. Отдыхайте, пока не настало время доить коров. Пожалуй, в этот день на мызе Толботес сливки с молока были сняты не очень тщательно. Тес двигалась словно во сне. Знакомые предметы, казалось, превратились в смутные скопления солнечного света и теней, когда она подставляла под нос шумовку чтобы охладить рука её дрожала она ощущала пламя страсти клэра и вздрагивала как вздрагивает растение под пылающими лучами солнца он снова привлёк её к себе а когда она очищая сливки с шумовки провела по ней указательным пальцем он попросту облизал этот палец отсутствие и чопорности на мызе телботес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 Воскликнул он, изумлённый её словами, ещё крепче прижимая её к себе. "Ты сказала нет? Но ведь ты меня любишь?" "Да. И только за вас хотел бы я выйти замуж", честно ответила ему несчастная девушка. "Но я не могу". "Тэс", сказал он, слегка отстраняя её от себя. "Ты помолвлена с кем-то другим?" "Нет, нет". "Но почему же ты отказываешь?"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 не могла аккуратно снять сливки с молока. Шумовка то погружалась в молоко, то скользила по воздуху. Тесс почти ничего не видела. Слёзы застилали ей глаза, но причину такой тоски не могла она объяснить этому лучшему своему другу и защитнику. У меня ничего не выходит, сказала она, отвернувшись. Не желая её волновать и мешать работе, всегда тактичный Клэр заговорил уже на общую тему. У вас ложные представления о моих родителях. Они оба очень простые и отнюдь не честолюбивые. Последний из немногих оставшихся верными евангелической школе. Вы евангелистка Тесси? Не знаю. Вы аккуратно ходите в церковь, а здесь ней священник говорят, не очень-то склоняется к высокой церкви. Представление Тесса в взглядах приходского священника, проповеди которого она слушала каждую неделю, было, пожалуй, ещё более туманно, чем представление Квера, который ни разу их не слышал. Я никак не могу хорошенько сосредоточиться на том, что он говорит, отдевалась она общей фразой. Меня это часто огорчает. Она говорила удивительно искренне, и Энжел тут же решил, что его отец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 По поручению миссионерского общества он произносил проповедь в окрестностях Трентреджа, милях в 40 отсюда. Ещё в своём долгом обратился с увещеванием к одному молодому павису, с которым встретился в этих краях. Это сын какого-то помещика, мать у него слепая. Мой отец без извинений обратился прямо к этому джентльмену, и в результате произошёл скандал. Должен сказать, что со стороны отца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 И утверждает, будто добро можно творить и косвенным путём. А мне бы хотелось, чтобы он посчедил себя на старости лет и предоставил свиньям барахтаться в грязи. Лицо Тесса стало суровым и постаревшим. Алые губы трагически сжались, но волнение её как будто легло. Клэр, погружённый в мысли об отце, ничего не заметил. Они обошли ряд белых прямоугольных чанов, сняли сливки и слили молоко, а затем пришли работницы за своими подойниками и явилось деб, чтобы вымыть чаны кипятком перед вечерним удоем. Когда Тесс пошла на луг давить коров, Клар шипнул ей: «Что же вы мне ответите, Тесси?» «Нет», сказала она сурово и безнадежно.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 Это была свободная, решительная походка женщин, которые чаще видят над головой безграничный небесный свод, чем крышу, и чувствуют себя на вольном воздухе, как пловец в воде. И теперь, снова увидев Тес, Клер нашёл вполне естественным, что выбор его пал на девушку, которая выросла не среди уловок цивилизации, а на лоне природы.